Глава 3. Дагоста сидел на заднем сиденье Роллс-Ройса, серебряный венок 1959 года выпуска, смотрел в окно невидящим взглядом. Проктор провез его через парк, и теперь большой автомобиль катил по Бродвею. Дагоста ерзал на белом кожаном сиденье, не в силах унять любопытство и нетерпение. Ему страшно хотелось засыпать Проктора вопросами, но он знал, что шофер не ответит. Риверсайд Драйв, 891. Дом. Один из домов специального агента Алоиза Пендергаста, друга и партнера Дагоста во многих необычных делах. Загадочный агент ФБР, которого знал и не знал Дагоста. Человек, который, казалось, прожил несколько жизней. Два месяца назад он видел Пендергаста в последний раз Произошло это в Италии, к югу от Флоренции, на крутом склоне горы. Спецагента окружило внизу свора огромных собак и дюжина вооруженных мужчин. Пендергаст пожертвовал собой, чтобы догоста мог уйти. И догоста позволил ему сделать это. Догоста беспокойно задвигался при этом воспоминании. — Вас просили приехать, — сказал Проктор. — Возможно ли, что Пендергасту удалось спастись? Это было не впервой. Дагуста подавил вспыхнувшую в душе надежду «нет, это невозможно». Он же знал, что Пендергаст мертв. Машина выехала на Риверсайд-Драйв, Дагуста снова заерзал, глядя на пробегавшие мимо уличные вывески «125-я стрит, 130-я». Ухоженный район Колумбийского университета быстро сменился старенькими особняками с осыпающимися стенами, Январский холод загнал в помещение вечно болтавшихся здесь бродяг, и улица казалась пустынной в тусклом вечернем свете. Миновали 137-ю стрит, до Госта различил заколоченные окна и огражденную площадку на крыше особняка Пиндергаста. От вида темного огромного здания по телу побежали мурашки. Автомобиль въехал за металлическое с пиками ограждение и остановился за воротами. Не дожидаясь проктора, Дагоста вышел из машины и, подняв голову, посмотрел на знакомые очертания дряхлого особняка. Закрытые оловянными листами окна, как и в других заброшенных домах на этой улице, подслеповато смотрели на мир. Внутри дом был полон чудес и тайн. Дагоста почувствовал, как зачастило сердце, может, в конце концов, Пиндергас сейчас там, в своем обычном черном костюме сидит в библиотеке, возле пылающего камина, а пляшущие огненные языки отбрасывают на бледное лицо странные тени. — Мой дорогой Винсент, — скажет он, — благодарю за то, что приехал. — Могу я заинтересовать тебя бокалом арманьяка? Дагоста подождал, пока Проктор отопрет, а потом и отворит тяжелую дверь. На старую кирпичную кладку упал бледно-желтый свет, Дагоста шагнул внутрь, а Проктор тщательно запер за ним дверь. Дагоста снова ощутил сердечные перебои. Одно лишь возвращение в знакомый особняк вызвало в душе странное смешение чувств, волнения, беспокойство, сожаления. Проктор повернулся к нему. — Сюда, сэр, если позволите. Шофер проследовал по длинной галерее и привел его в просторный зал с высоким голубым куполом. В помещении стояли десятки застекленных витрин с выставленными в них странными предметами — метеоритами, окаменелостями, драгоценными камнями, бабочками. Докоста украдкой глянул на распахнутые двустворчатые двери библиотеки в дальнем конце зала. Если Пендергаст ждет его, то он должен быть именно там, в кресле с подголовником. На устах легкая улыбка от предвкушения впечатления, которое он произведет на своего друга. Проктор подвел до госту к библиотеке, с оглушительно бьющимся в груди сердцем он вошел в роскошную комнату. Пахло здесь так же, как и раньше, кожей и сгоревшим деревом. Однако веселого потрескивания огня в камине сегодня не было, помещение оставалось холодным. В стенных шкафах на корешках переплетенных в кожу книг тускло поблескивали тисненные золотом буквы. На журнальном столике горела лампа от Тифани. Единственный источник света в большом помещении, она будто отбрасывала маленький кружок света на огромное темное озеро Паркета. Спустя мгновение Дагоста различил за светлым кругом стоявшую возле стола фигуру. Фигура эта шагнула к нему по ковру. Он сразу узнал девушку, Констанцию Грин, подопечную и помощницу Пендергаста. Ей было лет двадцать. Длинное старомодное бархатное платье подчеркивало тонкую талию и не спадало почти до пят. Несмотря на юность, держалась она как взрослая женщина. И глаза ее тоже, да гости запомнились ее странные глаза, принадлежали человеку, много пережившему и познавшему. И речь ее была старомодной, необычной. И было в ней что-то еще, что-то странное. И черта эта гармонично подходила ей, как и вышедшее из моды платье. Ее глаза смотрели сегодня по-другому. Они были мрачными, горестными и напуганными. Констанция протянула ему правую руку. — Лейтенант Дагоста, — сказала она спокойным голосом. Дагоста взял руку, не зная то ли пожать ее, то ли поцеловать. Не сделал ни того, ни другого, и через мгновение она убрала узкую ладонь. Обычно Констанция была безупречно вежлива. Но сегодня она просто стояла перед Дагостой, не предлагая сесть, не справляясь о здоровье. Казалось, она пребывала в нерешительности. И Дагоста мог понять, почему. Надежда, всколыхнувшаяся была в душе, стала таять. — Вы ничего не слышали? — спросила она, едва слышно. — Ничего. Дагоста покачал головой. Надежда ушла безвозвратно. Констанция чуть задержала на нем взгляд, затем, понимающе кивнула, опустила глаза, руки ее затрепетали, словно белые мотыльки. Так они молча стояли, то ли минуту, то ли две. Констанция снова подняла глаза. — С моей стороны глупо продолжать надеяться. Прошло полтора месяца, и хоть бы слово. — Знаю. — Он... Мертв, — вымолвила она еще тише, да госта промолчал. Она встрепенулась. Это означает, что настал момент передать вам это. Она прошла к камину, сняла с полки маленькую сандаловую шкатулку, инкрустированную перламутром, крошечным ключом отперла замок и, не открывая крышки, протянула шкатулку до гости. Я слишком долго оттягивала этот момент, думала, он еще вернется. Дагоста смотрел на шкатулку, она показалась ему знакомой. Где же он видел ее раньше? Спустя мгновение сообразил, он видел ее в этом же доме, в этой самой комнате в прошлом октябре. Тогда он вошел в библиотеку и увидел, что Пендергаст что-то пишет. Агент сунул записку именно в эту шкатулку. Произошло это накануне их судьбоносной поездки в Италию. В тот вечер Пендергаст рассказал ему о своем брате Диогене. — Возьмите, лейтенант, — сказала Констанция дрогнувшим голосом. — Простите, Дагоста осторожно взял шкатулку. Внутри лежал единственный сложенный пополам листок бумаги. Менее всего хотелось Дагосте вынуть этот листок. Преодолевая себя, развернул бумагу и начал читать. — Мой дорогой Винсент, если ты сейчас читаешь это письмо, значит, я мертв. Это означает также, что я умер, прежде чем осуществил задачу, которую по праву должен был исполнить именно я, а не кто-то другой. Задача это помешать моему брату Диогену сделать то, что он называл совершенным преступлением. Мне хотелось бы побольше рассказать тебе об этом преступлении. Однако все, что я знаю, это то, что он планировал его многие годы. Он хочет, чтобы оно стало апофеозом его преступной деятельности. Осуществил он его, и мир содрогнется. Диоген — человек необычный, и мелкомасштабное преступление его не устроит. Боюсь, Винсент, что задача остановить Диогена перейдет к тебе. Не могу описать, как сильно об этом сожалею. Не пожелал бы такого своему злейшему врагу, что уж говорить о человеке, которого считаю своим лучшим другом. Однако этого никто лучше тебя исполнить не сможет». Угроза Диогена слишком неопределенна, и потому с ней нельзя обратиться к ФБР или другой силовой организации, тем более что несколько лет назад он инсценировал собственную смерть. Наилучший шанс предотвратить преступление может быть у одного верного человека. И этот человек — ты. Диоген прислал мне письмо, в котором сообщил дату — 28 января, день, в который он намерен совершить свое преступление. «Я, однако, не могу отнестись к этому с полным доверием. Дата может ничего не означать. Диаген человек непредсказуемый. Придется тебе взять отпуск в полиции Саутгемптона или там, где в настоящий момент ты служишь. Без этого не обойтись. Получи побольше информации от детектива капитана Лауры Хейворд. Однако для ее же блага постарайся не вмешивать ее в это дело». Диоген — эксперт в полицейских расследованиях, и любая информация, оставленная на месте преступления, если предположить, избави боже, что ты не успеешь остановить его, несомненно, направит полицию по ложному следу. Хейворд, как неумна, все же неровни моему брату. Я оставил отдельное письмо Констанции. Она знает все подробности этого дела. Она будет управлять моим домом и вести финансы, Она немедленно переведет на твой банковский счет 50 тысяч долларов, и ты будешь распоряжаться ими по своему усмотрению. Рекомендую воспользоваться ее бесценными талантами в области поисковой работы, хотя по очевидным причинам прошу исключить ее из непосредственного преследования преступника. Она ни в коем случае не должна выходить из дома. Ты обязан приглядывать за ней. Она все еще очень слаба и духовно, и физически». В качестве первого шага тебе следует нанести визит моей двоюродной бабушке Карнелии. Она содержится в больнице на Литл Гавернос-Айленд. Диогена она знала еще мальчиком, а потому сможет дать тебе информацию и о нем, и о семье. Отнесись и к информации, и к ней самой с большой осторожностью. Еще одно последнее слово. Диоген чрезвычайно опасен. По интеллекту он равен мне. Однако моральные принципы у него полностью отсутствуют. К тому же ему повредила перенесенная в детстве болезнь. Его подстегивает бесконечная ненависть ко мне и презрение к человечеству. Не привлекай к себе его внимания раньше, чем следует. Будь бдителен. Прощай, мой друг. Желаю удачи. Алоис Пендергаст Дагоста поднял глаза, 28 января. Господи, осталось всего неделя. Констанция лишь кивнула головой.